Этот лес казался Степану родным и знакомым до последней кочки. Да что там казался? Так оно и было. Вышли они за пределы невидимой границы, пропали серебряные сети и черные, словно гнилью наполненные ловушки. Обычная тайга, хожаная вдоль и поперек. И идти теперь было легко, и дышалось полной грудью, и не давило ничего на сердце. Почти не давило. Шли быстро, без остановок. Игнат то и дело трогал рубец на своей шее, поглядывал на Врана. Не верил байкам про слюну безвременниц или чувствовал что-то необычное. Спросить бы, но вот ответят ли. А одноглазый ворон куда-то исчез. Наверное, улетел на разведку или по каким-то своим птичьим надобностям. Хорошо, что улетел. Без него как-то легче, словно убрали надзирателя. Вот скоро затем тем осенником лесной ручей. Там можно будет напиться, ополоснуться, смыть с себя и грязь, и смрад прошлых дней, рыбы какой-никакой наловить и заночевать на берегу. Голоса они услышали раньше, чем увидели людей. Голоса сиплые, а слова все больше забористые, матерные. Охотники или, может, старатели, вроде их с Игнатом? Лучше бы охотники, потому что есть старатели, что своего брата на дух не переносят. «Эти горластые похожи из таких». Степан переглянулся с Игнатом, друг, понимающе кивнул, сдернул с плеча ружье. Степан тоже приготовился, предупреждающий тронул в рано за плечо. Не хотелось прикасаться к этой страшной, точно из лоскутов вшитой шкуре, но он себя заставил. Если тех у ручья окажется много, то разумнее обойти их стороной. Степан трусом никогда не был, но и в драку без лишней надобности предпочитал не лезть. А Вран обернулся, глянул насмешливо, словно мысли его прочел, и буром попёр примехонько к ручью. Вран попёр, а следом и Игнат, как бычок на веревочке. Что оставалось делать Степану? Их и в самом деле оказалось много. Степан насчитал шестерых. Косматые, грязные, одичалые мужики. Такие из тайги выходят, дай бог, чтобы раз в год, а уж в тайге промышляют, чем придется. Грабежами, небось, тоже не брезгуют» а у Игната два золотых самородка, убивают и за меньшие. Эх, лучше бы обошли, но теперь уж что. Степан поудобнее перехватил приклад. Пусть сразу увидит, что без боя они не сдадутся. «Кого это к нам леший привел?» Самый старший и самый главный в этой лесной банде смотрел на них с ленивым интересом, ковырялся веточкой в зубах. «Был он бородатый, крупный и широкоплечий, в отличие от остальных, прилично одетый. Может, ограбили недавно какого купца?» «С пустыми руками или с подарками?» В руке, в которой до этого была веточка, откуда ни возьмись, появился нож. Ножом этим разбойник поигрывал с небрежной ловкостью. Точно с такой же ловкостью он может всадить этот нож кому-нибудь из них в горло. Степан прицелился. «Пусть видит, что они тоже не лыком шиты». «Глядишь, и получится разойтись миром». «Да вот не вышло». «Он мне подходит». Вран улыбался улыбкой одновременно обаятельной и страшной. За крепкозуба этой улыбкой на мгновение показался крепкий птичий клюв, и глаза сделались по птичьи круглыми, немигающими Степан заметил эти сиюминутные перемены, а вот бородач не заметил. «А что это у нас тут за образина?» Спросил он ласково, а потом метнул нож. Так быстро, что Степан даже движение его руки не успел отследить. Если бы на месте Врана оказался обычный человек, то человека этого уже и не было бы. Но что нержите какой-то нож? Да и не попал он в цель. Летел прямо в черный птичий глаз, а оказался в сжатом кулаке. Вран поймал его не за рукоять, а за лезвие. И по руке его теперь текли кровавые ручейки. Текли и тут же застывали черными потеками. Повскакивали с ног остальные бандиты, похватались за то оружие, что у них было. Вот только в бой не спешили. Переводили растерянные взгляды с главаря на Врана, не верили своим глазам. А Степану хотелось глаза закрыть, потому что чуяло сердце дурное. Не уйти этим глупцам от ручья живыми. Для того, кого они с Игнатом вывели из болота, предстоящая всего лишь забава. Истасковался он по крови, и своего не упустит. Так и вышло. Выстрелить не успел ни один из них. Стоило только в рану руку поднять да что-то на незнакомом языке, как замерли все шестеро. Бери их тепленьких голыми руками. вран и взял. Голыми руками разделал, освежевал. Только бородача оставил на закуску. «Раздевайся!» — велел ласково. «Отпустишь!» Бородач смотрел испуганно и одновременно заискивающе. Неужто надеялся? «Отпущу! Раздевайся!» И отпустил. Вот как одежу аккуратненько в сторонку отложил, так и отпустил вслед за дружками. А потом, когда стихли отчаянные крики, сдернул с бедер волчью шкуру, шагнул в ручей, оставляя на воде кровавые разводы. Плескался долго, с удовольствием, а когда вышел, облачился в одежке мертвеца. Одежки сели как влитые. «Что смотришь, пограничник?» спросил весело. «Осуждаешь?» Осуждал, но больше ужасался. И восхищался самую капельку ловкостью и силой. Вот это было самым страшным и самым мерзким. Не должно такое человека восхищать. «Они бы вас прирезали, и имен ваших не спросили бы. Или, думаешь, к костерку пригласили бы?» «Не пригласили бы, и да, прирезали. Да Степан и сам бы их того. Случись, что не дрогнула бы рука». Но то необходимость, а тут чистая звериная радость от смертоубийства. И помолодел, Вран, и похорошел. Смотришь на такого, и смотреть хочется. Морок. Степан силой заставил себя отвернуться, а Игнат не смог. Или не захотел. Захлопали над головой черные крылья, обдали смрадной волной. Одноглазый ворон камнем упал на то, что осталось от бородача, и Степан не выдержал, застонал. Купаться в том ручье они не стали, и костер не разложили, и есть передумали. Двинулись дальше прямо в глухую ночь, а на рассвете вышли к Сосновому. И снова подумалось, может, отведет Боженька беду, решится вран пойти своей дорогой, оставит их, наконец, в покое. Не оставил. Посмотрел на Игната весело, сказал. «Ну, к себе в гости, братец названный». «Братец названный. Хуже лютого волка такой братец». Но кто ж Степана спросил, что он думает? К своему дому Игнат побежал разве что не в припрыжку. По Настёне, младшей любимой сестрицы соскучился. Или так хотелось побыстрее названного братца приветить. Дом был старый, но крепкий. Достался он Игнату с Настёной от покойных родителей. Отец их, Василий Саврасович, в Сосновом был человеком уважаемым. Держал сразу две лавки, доход имел по тем временам приличный. Надеялся, что сынок со временем в дело войдет, и дело это расширит. Планы имел очень серьезные. Вот только Игнат торговлей не интересовался, и надежды отеческие не оправдал. Как только померли родители, сначала отец, а следом через год и матушка, так сразу лавки и продал, а часть вырученных от сделки денег потратил на снаряжение для их со Степаном самой первой экспедиции. С младых ногтей грезил Игнат о золоте, о том, как станет наипервейшим на всю округу старателем. И в фортуну свою верил свято. Дождался. Их приближение первым почуял тризор старый полуслепой пес, настенен дружок и любимец. Толку от Трезора с каждым годом становилось все меньше, и Игнат уже начал поговаривать, что следует взять новую псину потому как во время его длительных отлучек Настена оставалась в доме, считай, одна. Бабка Проскева, такая же древняя и такая же полуслепая и беззубая, как тризор в защитнике для молоденькой девчонки годилось мало. Но тризор их почуял, забрехал, сиплос надрывом, кинулся, гремя цепью на покосившийся забор. — Тихо, тихо, старый! — сказал Игнат, отпирая калитку. «Свои — Свои! Да только пес не успокаивался. Заходился не то лаем, не то старческим кашлем, кидался на забор. Понял, что за зверь в хозяйский дом пожаловал. Не хотел пускать. Авран не испугался, только плечом дернул насмешливо. И одноглазый ворон на его плече встрепенулся, гаркнул на всю округу. А с крыльца уже бежала к калитке Настена, босоногая, простоволосая, в накинутой на плечи цветастой шали. замерло от радости сердце Степана. Сначала замерла, а потом бросилась в голуб. «Эх, красивая у Игната сестренка! Тонкая, что хворостинка, с волосами рыжими, что гречишный мёд с василькового цвета глазами и веснушками на загорелом лице. А ведь раньше Степан эту красоту и не замечал. Малая, да и малая, младшая сестра закадычного дружка. Что с нее взять? А вот поди ж ты, выросла в такую красавицу, в такую паву». «Игнат! Степа!» Настена мчалась по влажной от утренней росы траве, раскинув руки, как птичка. Птичка-невеличка. «Вернулись!» Она повисла на шее у брата, поцеловала в заросшую щетиной щеку, озорно и хитро глянула на Степана. «А баба Проскева волновалась, глупости всякие говорила. Старая глупая, напугала меня болтовней своей. А вы вот вернулись!» Настена осеклась, бросила быстрый взгляд на Врана, засмущалась. Тот стоял в сторонке, скрестив на груди руки. Гость незваный, опасный гость. И ворон одноглазый куда-то исчез, словно его и не было. «Ой!» — сказала Настена и от братца отцепилась. «Здравствуйте!» Кажется, только сейчас поняла, что босая и неприбранная перед чужим человеком. Степана-то она с младенчества своим считала и не стеснялась. «Красавица какая у тебя сестра!» Вран улыбнулся. Улыбка получилась как раз такая, которая нравится юным девицам. Вот только Настюне все равно не понравилось. Она отступила от гостя на шаг, вцепилась в загривок к беснующемуся на цепи Трезору. «Что-то волнуется», — сказала растерянно и также растерянно погладила пса по седой башке. «Угомонись, Трезорка, тут все свои». «Вот только Трезора не обманешь, ни чужими одеждами, ни чужою шкурую. тризор чуял самую вранову суть». Оттого и продолжал бесноваться, рваться с цепи. «Ну что ж мы тут стоим?» Игнат бросил на пса недобрый взгляд. «Настя, веди гостей в дом, буди бабу Проскеву, пусть на стол накрывает. Мы голодные, что те волки. А пока вы там, мы тут баньку протопим. Правда, брат мой названный?» наврано он посмотрел с обожанием, и Степаново сердце кольнула злая обида. Пока таскали в баню воду да разжигали огонь, Настёна успела переодеться, заплела волосы в тугие косы и сейчас хлопотала у печи на пару с бабой Проскевой. Откуда в Игнатовом доме взялась эта сухонькая, вечно всем недовольная старушка, Степан уже и запамятовал. Кажется, была она дальней родственницей, вдовой и бездетной, а оттого злой и строгой. По крайней мере, Игната с Настёной в детстве она держала в ежовых рукавицах, да и сейчас по старой памяти любила прикрикнуть — Даже на него, на Степана прикрикивала временами. Но он знал, что это все не со зла, что старушка в своих воспитанниках души не чает. И часть ее любви достается и ему тоже. «Люби как душу, тряси как грушу», не уставала повторять баба Проскева. Так она и жила, и трясла, и любила. Вот только сил у нее с каждым годом становилось все меньше, как у трезора. К слову, и к гостю она отнеслась точно с такой же настороженностью, что и трезор слово дурного не сказала, но смотрела с внимательным, совсем не стариковским прищуром. Даже не смотрела, а следила за каждым его движением, каждым жестом. А Настена, кажется, освоилась. Наврана кидала быстрые и скорее любопытные, чем испуганные взгляды. И степаново сердце снова кололо иглами с такой силой, что приходилось выходить во двор. Во дворе он садился на завалинку, обнимал за шею трезора, закуривал папиросу. Будущее больше не виделось ему безоблачным и радостным, и даже врана в подарок не грел душу. Чуяла душа, что за подарок этот дорого придется заплатить».